Глава 4. В приглушённом рассветном свете разворачивающееся на поляне действо выглядело немного размытым, но оттого не менее фантастическим. Багровая трава холодила и колола босые ступни. Без обуви я ходить не привыкла. Фиолетовые кроны деревьев и ветви кустов сегодня, казалось, замерли, не смея шевелиться, чтобы не нарушить таинство. которая началось предрассветный час на спрятанной от чужого глаза поляне. Тёмный, почти изумрудный небосклон прочертила золотая стрела сгорающего в атмосфере метеорита. Сияющие на небе диски других планет не давали забыть, что я не на земле, а в ином мире. Больше года на Мирея Посреди поляны был установлен огромный ритуальный котёл, в котором трещали поленья, выстреливая искрами. Костёр, словно огромный цветок с лепестками пламени. Мы с Мирой, облачённые в серые домотканые рубахи до колен и без рукавов, босые, с распущенными волосами, смотрели друг на друга. Моё год назад модное короткое каре боб отросло до плеч. А длинные ниже пояса полосатые волосы из миры разметались по плечам и спине. Отблески костра играли на напряжённом лице наставницы, делая его черты зловещими, а в глазах блестел страх и волнение. Она попыталась убрать волосы назад и замерла, разглядывая чёрную прядь, нахмурилась, перевела взгляд на меня. В нём горело безно сомнений и тревоги. Но это длилось лишь мгновение, другое, затем она моргнула и всё. Мне могло просто почудиться. Краешек светила показался на горизонте, меняя окраску неба, размывая изумрудный тон, щедро добавляя светло-голубой. Из мира начался ритуал, к которому мы усиленно готовились год и 2 месяца. Под негромкий речитатив заклинания она размеренно покрывала обнажённые участки моего тела ронами из охры. Совсем скоро я походила на расписанную индийскую невесту. Такую же роспись на теле наставницы я нанесла спустя пару минут под её монотонный голос. Небо светлело, менялось, а мы, сцепившись пальцами над котлом, любовались пламенем. ласкающим наши сомкнутые руки, совсем не причиняя вреда, а будто спекая воедино. Всё вокруг дышало магией, даже огонь трещал и гудел всё сильнее, наполняясь силой. Разлетавшиеся искры нежгли, а грели лицо и тело, хотя рубашки постепенно покрывались мелкими прорехами. Наконец солнце осветило всё вокруг, Именно его мы ждали. Из мира до боли сжала мои ладони и сипло спросила: "Ты готова, Еля?" "Да." Мне хватило сил на глухой шёпот. Мы развернули наши ладони таким образом, чтобы мои лежали словно в колыбели в её. А уже через секунду обе задохнулись от боли. Паривший рядом бьё проткнул наши руки двумя кинжалами, соединил. И вот, хотя мы десятки раз проговаривали, как всё должно будет происходить, чтобы во время ритуала я не ударилась в панику и не прервала его, мне стало дико страшно. Измира громко, надрывно читала вторую часть заклинания, пока наша кровь, смешиваясь Сначала капало крупными багровыми каплями, а потом тоненькой струйкой лилась в костёр, заставляя его злобно шипеть и одновременно пылать ярче. Нельзя сомневаться, нельзя, мысленно умоляла я себя, отчаянно трусившую, потрясённую. И тут, прямо на груди наставницы, сформировалась ослепительная, сияющая зелёная сфера. И настоящим тараном ударило в мою грудь, отбросив от котла. Проткнутые кинжалами руки обожгло дикой болью, но я быстро о ней забыла, потому что следом лёгкие будто окунули в кислоту. Нет. Я вдохнула жидкое пламя, и теперь оно пожирает меня изнутри. Прими её еле, прими! Где-то на краю сознания звучал надрывный, отчаянный крик из миры. Я тонула в жаре и боли, но умирать не хотела, слишком хотела жить, и поэтому зацепилась за боль, ведь пока мы чувствуем, живём. В какой-то момент боль затихла, будто задумалась, признала, что мы с ней знакомы, наверное. Нет, даже родные, вроде бы. И с этого момента Пламя, уже не обжигая, ринулось растекаться по венам, наполняя меня до последней клеточки. Стало нестерпимо жарко. Я рванула рубаху на груди, следом накатила волна примитивной животной похоти, заставив стиснуть бедра и стонать от острой жажды соития. Неосознанно, подчиняясь инстинктам, я раскинула руки и ноги в стороны, как звезда, и распахнула глаза. В первый момент зажмурилась от ослепительно ярких, почти жалящих окружающих красок. Потоки магии, сама энергия мира пронизывали всё вокруг. Затем я улыбалась как блаженная. Боль ушла. Похоть тоже покинула моё тело, вместо них пришла любовь. Я не просто любила мир, обожала боготворила этот чудный мир. И что удивительно, в ответ на мою любовь хлынула ответная волна от самого Мирея. Он тоже полностью принял меня, любит меня как родную дочь. Когда буря эмоций и ощущений улеглась, я почувствовала себя будто по мне прошёлся целый полк парадным строевым шагом. Оказалось, я лежу в траве, на спине Белым, вернее, ярким разноцветным днём, наполненным шумом ветра, щебетом птиц, лесными запахами, а костёр метрах в 3 от меня уже потух. Первым делом вскинула, ой, с трудом подняла руки, чтобы удивиться отсутствию ран. Затем, кряхтя и постановоя, села и оглядела поляну в поисках наставницы. Она нашлась на противоположной стороне от котла. пришлось ползти к ней на четвереньках и испуганно замерла. Передо мной на спине лежала измира, только сильно постаревшая, словно сморщенный чернослив, древняя старуха. Волосы разметались абсолютно белым полотном по траве. Кожа потемнела и покрылась глубокими морщинами. Черты лица стали резче, щёки впали, Как и глаза, утратившие завораживающее зеленое сияние, стали блеклыми, мутными, но при этом в них отражалось ничем не замутненное счастье и облегчение. Глотая слезы, придерживая за плечи, я помогла дряхлой, измученной из мире сесть. Ласково погладив меня по макушке, она довольно прокрепела. Чистота твоей души вытравила тьму. из моей силы. Вспомнив её страх при виде чёрных прядей в своих волосах, я решилась высказать мысли вслух. Ты и затмы сомневалась, боялась, что ритуал не сработает. Измира виновато грустно улыбнулась, а я зависла. Было так непривычно видеть эту дряхлую, сутулившуюся старуху вместо гордой и довольно суровой ведьмы. Прости. Меня оправдывает лишь то, что мы обе рисковали. Ты жизнью, а я еще и по смерти. Я не хотела пугать тебя. Чем меньше в тебе страха и отвращения, и больше готовности принять чужую силу, тем больше шансов на удачу. Скажу больше. Можно было бы простым заклинанием одатить тебе силу. Многие так и делают. Но я хотела абсолютного успеха, поэтому провела ритуал по первым, самым древним правилам. "Почему ты уверена, что тьмы во мне нет?" нахмурилась я, при этом глубоко в душе страшась, что она ошибается насчёт моей чистоты. Из мира неожиданно весело хихикнув, тонкой и сохшейся рукой приподняла с моего плеча прядь ку волос. И легонечка подёргла, чтобы я убедилась, что это точно мои волосы. Какое-то время я изумлённо смотрела на свои волосы, даже машинально пощупала. Не светло-русые, а рубиновые, как кровь. Мало того, они прилично отросли и теперь длиной до лопаток. А ведь волосы естественный магический резерв. Просто так их не отрежешь. Не то придется ждать его восстановления. Наставница между тем пояснила: светлую ведьму сразу можно узнать по рубиновым волосам. Именно они, отражение чистой крови, не запятнанной тьмой. Любое злое дело оставляет темные отметины в волосах, черными прядями показывая окружающим, что ведьма познала вкус тьмы. Но ведь рыжих много, и так ошибаешься, Еля. Измере прервала мой растерянный лепет. Рыжих может быть и достаточно, но кроваво-красный цвет только у ведьм. Это отличительная черта, по которой ты и другие всегда узнают нашу расу. И определяют, насколько сильно ведьма поддалась тьме. Я невольно перевела взгляд на её белую макушку, ещё недавно бывшую полосатой, как у зебры. А твои? Тьмы я хлебнула немало, но смогла вовремя остановиться. Седые волосы были до тебя красными, как и твои сейчас, напитанными магией Мирей. Просто сил на призыв ушло слишком много. Даже за год без нормальной подпитки или злых дел мне не хватило бы снова вернуть присущей ведьме истинный цвет. А тему ничем не вытравить. Вот и была полосатая. Ясно, кивнула я, оглушенная новостями и правдой жизни. Наставница умолчала об огромном, нет, смертельном риске при передаче силы. А ведь я её уже в родные тётушки записала, настолько мы сблизились, сроднились. Прости меня, шепнула из мира, словно подслушав мои мысли. Погладила меня сухой тёплой ладонью по щеке и, уронив слезу, добавила: Ты была моим единственным шансом на перерождение и новую встречу с любимым. Я надеюсь, когда-нибудь ты поймёшь и простишь меня за то, что промолчала о риске. Окружающий мир был настолько ярко прекрасен, что я радостно призналась. Знаешь, сейчас мне очень легко тебя понять и простить. А вот если бы я померла, вот тогда бы очень-очень злилась на тебя. Буквально вечность бы не могла простить. Медленно, пыхтя от бессилия, встала и помогла подняться из мири. качаясь и спотыкаясь, держась друг за дружку, мы побрили к дому. Бё, неожиданно сильно уменьшившийся и потускневший, встретил нас Душка, дал напиться и проводил отдыхать. У меня при виде этой едва заметной, но уже любимой тучки с глазками начинало скручиваться в груди тоскливая пружина. Ведь совсем скоро мы расстанемся, и в этом мире я останусь совсем одна. Новый рассвет и снова костёр. Только былат он не в котле, а пожирает уютный и незаметно ставший мне родным дом из мёра. После ритуала передачи силы она протянула лишь 3 дня. Я плачу, стоя на коленях, глядя на вырывающееся из окон пламя, зная, что в доме вместе с хозяйкой бьёт Немного подкормленный моей силой, следит за тем, чтобы удержать огонь внутри во избежание лесного пожара. Вскоре дело было сделано. Дом сгорел до тла. Я успела уловить, как совсем махонький, посиревший хранитель мелькнул белой вспышкой и исчез, отправившись за грань вслед за своей хозяйкой. Вскоре земля вздрогнула. Холм обвалился, окончательно спрятав ведьмину могилу, словно она и не жила здесь много-много лет. Только пара хлипких сараюшек для домашней живности и напоминала о том, что здесь жили люди. Ведьма. Вскоре моё временное пристанище зарастёт без следа. Все три дня из мира быстро теряла силы, угасала на глазах, поэтому мы сидели в доме. Боё тоже был совсем слабым, и мне приходилось готовить самой. Недаром они меня год с лишним приучали к печному быту и походной жизни, чтобы даже лепёшки получались на костре пышными. Теперь, в общем-то, я очень даже знатная хозяйка. Наставница полумеры не приемлет, либо на отлично, либо даже не начинай. Как-то вечером Когда из мира в кресле качалки наслаждалась тёплыми летними сумерками, у меня практически вырвалось признание. Не хочу жить отшельницей на краю света и обязательно отправлюсь познавать мир ей. Тем более, лишь активно путешествия смогу пополнять родовую сокровищницу знаний и получать нужные в ответ. Я отметила с каким облегчением она приняла моё решение, признавшись в ответ, что дом ведьмы Это часть неё, и отдавать его другой больно. Мы тогда принялись составлять план на будущее. Скорую смерть из меры мы тщательно обходили стороной, обсуждали потом. Сам дом и его содержимое, включая тело хозяйки, мы сбьём сожжём, чем поможем ей и ему с лёгкой душой уйти за грань, не имея привязанностей. По поводу мы отобрали все нужные и полезные мне вещи. Под контролем из меры я создала свой личный пространственный карман и сложила туда собранное добро. Более того, мы подготовили небольшую узкую телегу, похожую скорее на коляску повышенной проходимости, примерно на 4 пассажиров. На этой повозке мы несколько раз ездили в близлежащую деревеньку Чёрики на практику. Из мира знакомила меня с жителями Мирея, обычаями и традициями. На повозку положили не менее волшебный мешок с кормом для моли. Теперь уже моей лошадке. Из мира несколько раз напоминала, что мешок хоть и безразмерный, но содержимое само не размножается. Его необходимо регулярно пополнять. Иначе не моль будет вести меня, а я её Ещё мне досталась палатка из промасленной плотной ткани, в такой не страшни и в ливне, и в холод. Когда бью притащил её из недр дома, из мероснежностью смотрела на тёмную от времени ткань и вспоминала их жаркие, наполненные любовью ночи с Грахном, проведённые там. Жутко было осознавать, что живая женщина настолько сильно стремится умереть, чтобы гипотетически переродиться и встретиться с любимым. Да. При наличии магии и вреднючего наглого, высокомерного гримуара, который сбесивший меня частотой плевался бумажными комками, принижая ценность любых моих сведений, вложенных в него. Я всё ещё с трудом верила в это. А вчера, словно предчувствуя смерть, из мира сделала мне прощальный подарок, на что сама я была не в состоянии решиться. зарубила оставшихся кур. Бью их приготовил для меня, помог сложить в пространственный карман, чтобы хранились в стазисе. Теперь будет чем питаться в пути. Поужинали мы плотно, без суеты, с личным мной сваренным пивом, при свечах и под стрекот кузнечиков за окном. Бью весь вечер нарывал коснуться белых волос из мира, словно заранее прощался. А во мне всё наливалось тяжестью грози. Ночью её не стало. Когда всё успокоилось, осела пыль и пепел, вновь зашелестел кронами лес, запели птицы, солнце залило небосвод ярким оранжево-жёлтым светом, я буквально заставила себя подняться. Отрехнуло дорожное коричневое платье, шить себе меня тоже из мера научила, в жизни пригодится. Тем более, благодаря магии это легко и просто. Повязала на голову серый платок, чтобы спрятать волосы, а пустошонна оглядела полюбившуюся полянку и решительно направилась к сараю, возле которого стояла телега и объедала кусты моль. Через час я навсегда покинула это место. Точно так же навсегда изменившая мою жизнь. Теперь я ведьма. Светлая, сильная, образованная, но практически молодой неопытный специалист. Мылкнула мысль, что надо почаще кормить свой персональный интернет, гримуар, а то он неохотно делится со мной знаниями. Жадина